Зимняя дорога в Багрово. Эта дорога, продолжавшаяся почти двое суток, оставила у меня самое тягостное и неприятное воспоминание. Как только мы вышли садиться, Я пришёл в ужас от низенького кожаного вазка с маленькую дверью, в которую трудно было пролезть, а в вазке следовало поместиться мне с сестрицей, Парашей и Аннушки. Я просился в кибитку к матери, но мороз был страшный, и мне строго приказали лесть в вазок. Я поминавался с раздражением и слезами.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 Сестрица моя давно уже спала, а наконец и меня посетил благодетельный сон. Проснувшись на другой день поутру, я подумал, что ещё рано. В васке у нас был рассвет или сумерки, потому что стёклышки ещё больше запушило. Все уже, как видно, давно проснулись и милая моя сестрица что-то кушала. Она припазла ко мне и принялась меня обнимать и целовать. В оске действительно было жарко. Скоро поразил мой слух пронзительный скрип полозьев, и я почувствовал, что мы едва ползём. Тут мне объяснили, что проехав две с половиной станции, мы свернутили с большой дороги и едем теперь уже не на тройке и почтовых лошадей в ряд, а тащимся гусем по просёлку на обывательских подводах.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 Кажется, отвратительнее это избы. Я не встречал во всю мою жизнь ни чистота, вонь от разного скота, а вдобавок ко всему, узенькие лавки, на которых нельзя было прилечь матери, совершенно измученной от земной дороги. Но отец приставил кое-как скамейку и устроил ей местечко полежать. Она ничего не могла есть, только напилась чаю. Мы сидели с ногами на лавке, хотя были тепло обуты, потому что с полу ужасно несло. Говорили, что мороз стал гораздо сильнее. Когда отворили дверь, то врывающийся холод клубился каким-то белым паром и в одну минуту обхватывал всю избу. Тут мы ещё поели разогретого супу и пирожков и пустились в дальнейший путь.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 которые на лету падали мертвыми, по рассказам Параши, или захвораем. Но все мои страхи и опасения относились гораздо более к матери, чем к нам с сестрицей. У нас в воске опять стало тепло, а мать все сидела даже и не внутри по воске, а вся открытая. Причувствие беды не давало мне спать. Вдруг мы остановились и, И через несколько минут эта остановка привела меня в беспокойство. Я разбудил Парашу, просил и молил её постучать в дверь, позвать кого-нибудь и спросить, что значит эта остановка. Но Параша, обыкновенно всегда добрая и ласковая, недовольная тем, что я её разбудил, с некоторой грубостью отвечала мне: "Никого не достучишься теперь. Известно, зачем остановились". Если бы она знала, какое мучение испытывал я от неизвестности ай то конечно жалелось бы надо мной благодарение богу вазок скоро двинулся по утру когда мы опять остановились пить чай я узнал что мои страхи были не совсем неосновательны у нас точно замёрз было чувашенин ехавший фарейтором в нашем васке Будучи плохо одет, он так озяб, что упал без чувств в лошади. Его оттёрли и довезли благополучно до ближайшей деревни. Тогда же поселились во мне до сих пор сохраняемый мною ужас и отвращение к зимней езде на переменных обывательских лошадях по просёлочным дорогам.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 зимой по дальности расстояний и не прокладывали прямых путей, а кое-какие тропинки шли от деревни до деревни. По утру, когда я выполз из тюрьмы на свет божий, я несколько ободрился и успокоился, к тому же и мать почувствовал себя покрепче, по привыкла к дороге, и мороз стал полегче. Скоро прошёл короткий зимний день,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 почти никогда не сбывались. Уже подъезжая к Багрову, уже вечером, вазок наш наехал на пенёк, я прокинулся. Я сонный, ударился бровью об круглую медную шляпку гвоздя, на которой висела сумка, и сверх того едва не задохся, потому что параша, сестрица и множество подушек упали мне на лицо. И особенно потому, что нескоро подняли опрокинутый вазок.